«Это верно, верно», — живо сказала Эвелина. «Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть». Так же, как иные, не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление. Существует так «малиновый звон», как и «малиновый цвет».